315. -е. Матерь Агни-йоги. Путь Духа Тернист. Тернист земной путь, устремленного к свету Духа. Каждый несет свой крест, плюс ноши мира сего выдерживают не все, но велико счастье те, кто доходит.